Глава двадцать четвёртая. Может, трубку не брать? Или сразу со старта хрен послать? Хотя всё равно ведь трезвонить будет, только время зря потеряет. разговора не избежать, раз Марк не поленился и позвонил Давиду в такую рань. Да и у монстра есть одно дельце, так стоит ли откладывать в долгий ящик? И чего тебе не спится, придурок? Пробухтел мужчина, а после принял вызов. Да. «Здравствуй, дорогой!» Елейным голосом пропел Марк на другом конце провода. «Не разбудил?» «Если бы ты меня разбудил, ты уже трупом был бы!» Намеренно сделал паузу и сихиц, добавил. «Дорогой!» «Я всегда знал, что у тебя нет проблем с чувством юмора!» Марк заржал, а Давид скривился, так как тихо и не торопясь начал впадать в бешенство. «Какого хрена этот идиот будет звере? Ведь знает же, на что Давид способен и кто за спиной стоит!» Хотя друзей монстр никогда не подставлял, все проблемы привык решать самостоятельно. и за себя, и за своих близких, пользуясь и крутой должностью и неограниченными полномочиями. Вот такой вот парадокс, только Марк Давида побаивался, хотя даже не столько его, сколько беса. Это скоро на расправу долго церемониться не станет. Уже один раз, кстати, наглому ублюдку от Карима прилетело, случайно и очень больно. Не столько физически, сколько морально. Пацаны ржали, как кони, когда разъярённый бес стоял над корчившимся на асфальте Марком. «Как ты Натановича назвал?» Вот уж кто устрашает одним только грозным видом, так это бесик. Хотя в душе добрый, отзывчивый, очень ответственный для своих. Остальные попадают в категорию уроды. Особенно, когда нелицеприятно высказываются о близких Карима. я пошутил Марк тёр разбитую губу и продолжал валяться на асфальте. Встать боялся, иначе снова прилетит. «Ещё раз пошутишь», — рыкнул бес, не обращая ни на кого внимания. «Мокрого места от тебя не оставлю». В этом весь Карим. Без разбора стоит горой за своих. Ещё и плюнул рядом с Марком. На глазах у всей честной публики, пришедшей поглазеть на нелегальные гонки. Бес тогда маялся от безделья чуть ли не в депрессию собрался впадать и Давид вытянул его с собой. Поглазеть на шоу, отдохнуть, с девчонками симпатичными познакомиться. Впервые, кстати, Карим здесь появился. Своих парней знают бесово лицо. А вот Марк не знал, ну и ляпнул пару нецензурных выражений в адрес Давида. Надеялся, что никто не услышит, да как бы не так. Прилетело, откуда не ждали, теперь с осторожностью выражается, побаиваясь работодателя Давида. Хотя недавно друзья, но посторонним об этом знать не положено. Особенно Марку, но тот вряд ли еще раз захочет познакомиться с кулаком беса. «И для этого ты мне позвонил в такую рань?» Давид жал челюсти, так как печенкой чувствовал подвох. «Не просто так, Марк позвонил, далеко не просто так. Чтобы подтвердить факт, что с чувством юмора у меня порядок», добавил, так как молчаливая пауза в трубке напрягала. Начал гадёныш издалека, чтобы подготовить Давида к новости. Она точно будет ошеломляющей. Монстр привык доверять своему чутью. «Не злись, я вообще-то по делу». Голос Марка стал серьёзным, а вот это интереснее вдвойне. «Так озвучь». Пауза, которую мужчина снова намеренно сделал. «Дело своё». «До меня слов дошёл, что ты паренька моего разыскиваешь». Марк произносил слова с осторожностью, все-таки боясь нарваться на гнев Давида. «Это при своих олухах он смелый, дерзкий, наглый и самоуверенный, а перед врагами пасует, старается хитростью убрать а еще лучше подставить кого-то, например, как сейчас». «Допустим», — Давид даже головой кивнул в подтверждение своих слов, хотя абонент на другом конце провода видеть этого не мог. «Вечером он готов с тобой встретиться». Марк затаился в ожидании ответа. И он прилетел незамедлительно. «Назови время, я буду». Давид выдал на одном дыхании. Покладистость соперника настораживала, но тем любопытнее, что этот урод задумал. Предлагаю удвоить ставки. «Одиннадцать вечера». Марк выдохнул, так был напряжен все это время. «Не опаздывай. Бабки готовь». Монстр ухмыльнулся и первым нажал сброс. Разговор окончен, только подвох все равно витал в воздухе. Что-то здесь не так. Какая-то пакость, если не сказать похлеще. То морозится, пряча парня от посторонних глаз, то теперь сам звонит ни свет ни заря предлагает пари. а именно сегодня Марк не отмажется. Придется тайну раскрыть, откуда паренек этот взялся. Давид твердо решил во что бы то ни стало узнать все о своем сопернике даже если Марк будет сопротивляться.